Тонина Бенаквиста Малавита 2 Перевод Светланы Васильевой с мыслями о Клер и о Флоранс, а также о вестлейке не всех донов, глава 1 Американский писатель Фредерик Уэйн никогда не был большим специалистом по несчастью. Самому ему пришлось повстречаться с ним лишь однажды, но это было в другой жизни. В то утро у стойки бистро он подслушал разговор двух дам, зашедших выпить кофе со сливками по дороге с рынка. Одна из них жаловалась на мужа, который стал похаживать на сторону. У нее были доказательства, и она очень переживала по этому поводу. Фред, всегда с интересом относившийся к новым оборотам речи, попытался перевести это «похаживать на сторону» на английский. Не найдя точного эквивалента, он стал вертеть слова «и так, и этак», менять их местами, потом сосредоточился на этом «на сторону», в котором чувствовалось нечто темное и неприятное. С момента своего открытия дама стала замечать, будто муж снова пытается с ней сблизиться. Это был труднообъяснимый, но вполне реальный факт. Он снова стал к ней внимателен. К тому же он по-прежнему оставался тем, в кого она была без памяти влюблена 17 лет назад. Все эти обстоятельства раздирали ей душу. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — подвела итог ее рассказу приятельница, чтобы соответствовать своей роли доверенного лица. Наслаждаясь мягкостью этого январского дня, Фред поднялся обратно к деревушке Мазенг, где на склоне холма, над садами и лавандовыми полями прованского дрома возвышалась его вилла. «Дром. Департамент на юго-востоке Франции, в регионе Рона-Альпы». Он выложил покупки на кухонный стол и, чтобы не забыть, сразу написал на стенном блокноте. «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Равно «A blessing in disguise». Расстроившись, что не нашел ничего лучше, он взялся за саму пословицу и попытался опровергнуть эту народную мудрость. Какое счастье может вытекать из несчастья, не считая приобретенного опыта, конечно? Порадоваться, что ли, за эту женщину, переживающую рецидив семейного счастья? Или, наоборот, пожалеть, что ее муж оказался настолько глупым, дав себя застукать? Или, что еще хуже, приполз к ней, поджав хвост, и во всем признался? Тут снова проявилось глубокое презрение Фреда к любому раскаянию. Если он и обманывал магги свою жену, то всегда старался соблюсти приличие, чтобы сохранить это в тайне и избавить ее от страданий. Даже когда однажды она получила доказательства его измены, ему удалось сочинить историю не менее экстравагантную, чем его романы, в которую она поверила. Что ж до его романов это были скорее чуть видоизмененные мемуары, Еще раньше, до того, как Фред вступил в схватку с белым листом бумаги, он слышал, что американские писатели до начала своей литературной карьеры успевали просто пожить. Обычно они не происходили из образованных семей и прежде набирались жизненного опыта, а уж потом приступали к грандиозным литературным фрескам, в которых их собственная жизнь переплеталась с жизнью страны. Охотники, частные детективы, гонщики, боксеры, военные репортеры. В один прекрасный день все они решали, что пройденный ими путь заслуживает всеобщего внимания. Так что Фредерик Уэйн полностью вписывался в этот процесс, который узаконивал его в качестве писателя. Ибо Фред не всегда носил имя Фредерика Уэйна. 50 лет назад в штате Нью-Джерси он впервые увидел свет под именем Джованни Монсони, сына Чезаре Монсони и Амелии Фьоре, которые в свою очередь были детьми сицилийских иммигрантов. Все они весьма преуспели в лоне семейной традиции, покрывшей позором золотой век Соединенных Штатов Америки. Джованни Манцони был прямым и законным наследником Коза Ностры, называемой также «онората-сучьета» или «малавита» – империи, более распространенное имя которой вызывало неприязнь даже у людей, имевших к ней непосредственное отношение – мафия. С тех пор само понятие несчастья связывалось в голове юного Манцони главным образом с несчастьем других. Чужое оно годилось только для одного – приносить выгоду. Еще мальчишкой он прошел все этапы классического пути «wise guy, солдата мафии. В 11 лет он организовал свою первую банду, в 12 – заработал свои первые доллары, в 14 – впервые попал за решетку, а по достижении совершеннолетия отсидел свой первый срок. Эти три месяца до сих пор оставались для него самым прекрасным воспоминанием, не имеющим ничего общего с несчастьем. Изрядно поднатарев в рэкете, устранении свидетелей, запугивании конкурентов, ростовщичестве, сутенерстве и вооруженных налетах, он был объявлен капо, главой клана. При его способностях Джованни должен был стать абсолютным властителем мафиозной империи, капо-ди-тутти-капи, боссом боссов, если бы прискорбный случай не заставил его в корне пересмотреть всю свою жизнь». В результате войны между двумя преступными группировками Нью-Джерси ФБР поставило его перед выбором – предать собратьев по оружию или провести остаток жизни за решеткой.